Глава двенадцатая С тех пор, как Верагуд жил один в своей маленькой пристройке, его жена едва ли раз была у него. Когда она, не стучась быстро и взволнованно, вошла в его мастерскую, он сейчас же понял, что случилось что-то серьезное. И так силен был в нем инстинкт, что еще прежде, чем она успела сказать слово, у него вырвалось «Пьеру нехорошо». Она торопливо кивнула головой. «Он должно быть серьезно болен». Он был такой странный, а только что у него опять была рвота. Тебе придется поехать за доктором». В то время, как она говорила, взору и блуждал по пустой большой комнате и остановился на новой картине. Она не видела фигур, не узнала даже маленького Пьера. Она только смотрела на полотно, вдыхала воздух комнаты, в которой ее муж жил все эти годы. И смутно чувствовала здесь такую же атмосферу одиночества и упрямой сосредоточенности в самом себе, в какой сама жила так давно. Это был только момент. Затем она отвела глаза от картины и постаралась ответить на порывистые, торопливые вопросы, которыми осыпал ее художник. Пожалуйста, вызови сейчас же по телефону автомобиль, наконец сказал он. Это будет быстрее, чем на лошадях. Я сам поеду в город только в его руки. Я сейчас приду в дом. Ты, конечно, уложила его. Четверть часа спустя он сидел в автомобиле и разыскивал единственного врача, которого знал и который и раньше иногда бывал в доме. На старой квартире его не было, он переехал. В поисках новой его квартиры он встретил его коляску. Врач поклонился ему, он ответил и уже проехал мимо, когда вдруг сообразил, что это и есть тот, кого он ищет. Он повернул обратно и нашел экипаж врача перед домом одного из его пациентов. Пришлось провести немало времени в тягостном ожидании. Наконец он поймал, выходившего врача в дверях дома и заставил его сесть в свой автомобиль. Врач отказывался и сопротивлялся. Верогуту пришлось усадить его почти насильно. В автомобиле, который сейчас же с величайшей быстротой помчался к Розгальде, врач положил ему руку на колено и сказал: "Итак, я ваш пленник. Я должен заставить ждать других, которым я нужен. Вы это знаете. В чем же дело? Ваша жена больна, нет? Значит, мальчик, как Бишо его зовут? Да, Пьер, верно. Я его давно уже не видел. В чем же дело? Он упал и сломал себе что-нибудь?" Он болен со вчерашнего дня. Сегодня утром ему как будто было совсем хорошо, он встал и немножко поел. Теперь у него вдруг опять рвота и, по видимому, появились боли. Врач провел худощавой рукой по некрасивому умному лицу. Значит, желудок. Но мы увидим. А вообще у вас все благополучно. Прошлую зиму я видел в Мюнхене вашу выставку. Мы гордимся вами, почтеннейший. Он посмотрел на часы. Оба замолчали. Автомобиль, пыхтя, поднимался в гору. Еще несколько минут и он остановился у запертых ворот Розгальды. Подождите меня, крикнул врач шоферу. Они быстро прошли через двор и вошли в дом. Мать сидела у постели Пьера. У врача вдруг откуда-то взялось время. Он не торопясь исследовал больного, попытался заставить его разговориться, нашел ласковые и успокаивающие слова для матери и своим спокойствием и неторопливостью. создал атмосферу доверия и деловитости, которая и на Верагута поддействовала отрадно. Пьер не выказывал ни малейшей предупредительности, он был молчалив и недоверчив. Когда ему щупали и давили живот, он насмешливо искривил рот, точно находя все эти старания излишними и смешными. — Отравления, по-видимому, нет, — осторожно сказал врач. — И в слепой кишке я тоже ничего не нахожу. Вероятнее всего, просто желудок засорен, а в таких случаях голодная диета и время лучшее лекарство. Не давайте ему сегодня ничего, разве только немножко крепкого чая, если ему захочется пить. Вечером можно будет дать ему также глоток бордоского. Если все будет хорошо, завтра можете дать ему на завтрак чай с сухариком. Если у него появится боль, дайте мне знать по телефону. Только у самого выхода фрау Верагут начала спрашивать, но ответ был все тот же. По-видимому, желудок порядочно расстроен, а ребенок, видимо, чувствительный и нервный. Жара никакого. Ведь вы можете вечером измерить температуру. Пульс немного слабоват. Если не будет лучше, я завтра опять приеду. Мне кажется, что ничего серьезного нет. Он быстро простился и вдруг опять заторопился. Верагут проводил его до автомобиля. «Это может долго продлиться?» — спросил он в последний момент. Врач сухо засмеялся. Я не знал, что вы так мнительный, профессор. Мальчик немножко хрупкий, а испорченные желудочки бывали в детстве у нас всех. До свидания. Верогуд знал, что в доме его присутствие излишне и задумчиво побрел пополю. Сухие и деловитые манеры врача успокоили его, и он теперь сам удивлялся своему волнению и чрезмерной мнительности. С облегченной душой шел он вперед, вдыхая жаркий воздух ясного утра. Ему казалось, что это его прощальная прогулка по этим лугам, сквозь ряды этих плодовых деревьев, и на душе у него было привольно и радостно. Когда он постарался дать себе отчет, откуда у него это новое ощущение развязки, чего-то решенного, ему стало ясно, что все это следствие утреннего разговора с фрау Адель, то, что он сообщил ей о своих планах, и она так спокойно выслушала его и не сделала никаких попыток сопротивления. что теперь были отрезаны все пути к отступлению, и ближайшее будущее было так ясно и несомненно, все это влияло на него благотворно, было источником успокоения и нового чувства собственного достоинства. Не сознавая, куда идет, он свернул на тропинку, по которой шел несколько недель тому назад со своим другом Бурггартом. Только когда дорога начала подниматься вверх, он увидел, где он, и вспомнил ту прогулку Сотта. Вот тот лесок со скамьей и таинственным просветом в светлой картиной далекий ландшафт голубоватой речной долины он хотел писать осенью, причем собирался посадить Пьера на скамью так, чтобы мягкая детская головка его выделялась в темном лесном свете. Медленно взбирался он наверх, не чувствуя больше зноя близящегося полудня и напряженно ожидая момента, когда за гребнем холма навстречу ему выдвинется опушка леса. При этом ему вспоминался тот день с другом, вспоминались их беседы, отдельные слова и вопросы друга, еще почти весенний тон ландшафта, зелень которого с тех пор стала гораздо темнее и мягче. И внезапно его охватило чувство, которого он не испытывал уже давно, и неожиданный возврат которого сильно напомнил ему времена юности. Ему вдруг представилось, что с однятой прогулки с Сотто. Прошло много-много времени, и он с тех пор вырос, изменился и дошел вперед, так что Озираясь назад, мог смотреть на свое тогдашнее я с некоторой иронической жалостью. Пораженный этим столь юношеским ощущением, которое лет двадцать тому назад было для него чем-то обыденным, а теперь коснулось его точно редкие чары, он обежал мыслью короткий период этого лета и увидел то, чего не знал ни вчера, ни еще только что. Он увидел свет и твердое предчувствие пути там, где еще так недавно были только мрак и растерянность. Его жизнь как будто снова стала светлым, решительным, течущимся по предназначенному ему направлению потоком или рекой, тогда как раньше она столько времени медлила в тихом болотистом озере и нерешительно вращалась вокруг своей оси. Ему стало ясно, что его путешествие не может привести его обратно сюда. что ему остается только проститься со всем здешним, как бы не горело и не истекала кровь его сердца. Его жизнь снова стала рекой, и поток ее решительно мчался к свободе и будущему. В душе сам не отдавая себе в том ясного отчета, он уже расстался с городом и полями, с разгальдой и женой. Он остановился, глубоко дыша, захваченный волной ясновидящего предчувствия. Он подумал о Пьере. и режущая безумная боль пронизала все его существо, когда ему стало ясно, что он должен будет пойти по этому пути до конца и расстаться так же и с Пьером. Он долго стоял с подергивающимся лицом, и если то, что он ощущал в душе, было жгучей болью, то это было все-таки жизнью и светом, заключало в себе ясность и перспективы будущего. Это было то, чего хотел от него Отто Бургард. Это был час, которого ждал друг. Старые, долго скрываемые нарывы, о которых он заговорил, были наконец вскрыты. Это было больно, очень больно. Но с поконченными любимыми желаниями умирали также беспокойство и разлад, раздвоенность и отцепление души. Его окружало сияние дня, беспощадное ясного, прекрасного, светлого дня. Взволнованно прошел он несколько последних шагов до вершины пригорка и сел в тень на каменную скамью. Глубокое ощущение жизни пронизало его、вот、точно возврат молодости, и он с благодарностью подумал о далеком друге, без которого он никогда не нашел бы этого пути, без которого застыл бы в своем болезненном оцепенении и остался навсегда в плену. Однако долго раздумывать или предаваться крайним настроениям было не свойственно его натуре. Вместе с чувством выздоровления и восстановления утраченной воли им мощно владело новое сознание деятельной силы и непобедимого личного могущества. Он поднялся, открыл глаза и оживившимся взором властно откинул расстилавшуюся перед ним картину, свою новую картину. Он долго смотрел сквозь лесную тень на далекую светлую речную долину. Все это он напишет и не станет ждать для этого осени. Ему предстояло разрешить деликатную задачу, преодолеть огромные трудности, разгадать чудесную загадку. Этот удивительный просвет должен был быть написан с любовью. Он должен был быть написан с такой любовью и тщательностью, с какими написал бы его какой-нибудь тонкий старый мастер, Альтдорфер или Дюрер. Здесь овладеть светом и его мистическим ритмом не было единственной задачей. Здесь каждая самая маленькая форма играла роль и должна была быть также тщательно обдумана и взвешена, как травки в дивных полевых букетах его матери. Светлая прохладная даль долины, вдвойне отодвинутая назад, как теплым потоком света на переднем плане, так и лесной тенью, должна была сверкать на фоне картины как драгоценный камень. холодный и чарующий, чуждый и манящий. Он посмотрел на часы. Пора было идти домой. Он не хотел сегодня заставлять ждать жену. Но он все-таки вынул маленький альбом и, стоя на самом припеке на краю холма, несколькими сильными штрихами набросал остов своей картины: перспективные пропорции, общие контуры и многообещающий овал маленького прелестного вида вдали. Благодаря этому он немного запоздал и, не обращая внимания на жару, торопливо сбежал вниз по крутой залитой солнцем тропинке. По дороге он обдумывал, что ему надо будет для работы, и решил завтра встать очень рано, чтобы увидеть ландшафт и в первом утреннем свете. На сердце у него было легко и весело, так как его снова ждала прекрасная, манящая задача, что Пьер было его первым вопросом по возвращении. Фрау Адель сообщила, что мальчик спокоен, но кажется усталым. Болей у него, по-видимому, нет, и он лежит тихо и терпеливо. Самое лучшее не беспокоить его, он необыкновенно чувствителен и вздраживает при каждом шорохе. Ну хорошо, сказал он с благодарным кивком головы. Я зайду к нему потом, может быть вечером. Извини, что я немного опоздал, я был в поле. Эти дни я буду работать на воздухе. Они мирно позавтракали втроем. К воступущенной жалюзи в прохладную комнату вливался зеленый свет. Все окна были раскрыты, и в полуденной тишине слышно было, как журчал маленький фонтан во дворе. Тебе нужно будет запастись для Индии многим, сказал Альберт. Ты возьмешь и охотничьи принадлежности с собой. Не думаю, у Бургарта есть все. Он уж посоветует мне. Я думаю, рисовальные принадлежности надо будет взять в запаянных жестяных ящиках. Ты тоже будешь носить тропический шлем. — Непременно. Его можно будет купить по дороге. Когда Альберт после завтрака ушел, фрау Верагут попросила мужа остаться. Она села в свое плетеное кресло у окна, и он перенес свой стул поближе к ней. — Когда же ты думаешь ехать? — начала она. — О, это зависит исключительно от Тотто. Я, конечно, поеду тогда, когда и он. Я думаю, приблизительно в конце сентября. — Уже так скоро? Я не могла еще хорошенько подумать об этом. Пьер отнимает у меня все время, но я думаю, что ты не должен требовать от меня слишком многого. Я и не требую. Я сегодня еще раз обдумал все это. Я предоставляю тебе во всем полную свободу. Я понимаю, я не имею никакого права разъезжать по свету и при этом требовать, чтобы ты здесь считалась со мной. Ты должна во всем поступать так, как находишь нужным. Ты будешь иметь такую же свободу, на какую претендую я сам. Но что будет с домом? Оставаться здесь одной мне бы не хотелось. Здесь слишком уединенно и просторно. К тому же здесь слишком много воспоминаний тяжелых для меня. Я тебе уже сказал, поезжай куда хочешь. Раз Гальдо принадлежит тебе, ты это знаешь. А перед отъездом я на всякий случай оформлю это. Фрау Адель побледнела. Она наблюдала за лицом мужа с почти враждебным вниманием. Ты говоришь так? сдавленным голосом бросила она. Как будто не думаешь вернуться. Он задумчиво прищурился и опустил глаза. Никогда нельзя знать. Я еще не имею понятия о том, сколько времени останусь там. Но я не думаю, чтобы климат Индии был очень полезен для людей моего возраста. Она строго покачала головой. Я нет, ты хотела сказать, умереть можем мы все. Я говорю о том, имеешь ли ты вообще намерение вернуться. Он долго молчал, наконец слабо улыбнулся и встал. Я думаю об этом мы поговорим в другой раз. Помнишь, когда несколько лет тому назад мы обсуждали с тобой этот вопрос? Мы поссорились. Это была наша последняя ссора. Мне не хотелось бы больше ссориться здесь в разгальде, особенно с тобой. Я предполагаю, что ты продолжаешь думать об этом так же, как тогда. Или теперь ты отдала бы мне мальчика? Фрау Верагут молча покачала головой. Я так и думал, спокойно сказал муж. Лучше не будем касаться всего этого. Повторяю, ты можешь располагать домом. Если тебе представится случай хорошо продать разгальду, ты можешь это сделать. Это конец разгальды. Тоном глубокой горечи сказала она. Ей вспомнилось начало их жизни здесь, детские годы Альберта, все ее тогдашние надежды и ожидания. Так вот, каков был конец всего этого. Верагут, уже повернувшийся уходить, еще раз обернулся и мягко воскликнул. — Не смотри на это так трагично, дитя! Если ты не хочешь, тебе незачем продавать! И он вышел из комнаты. Он снял цепь с собаки и зашагал к мастерской в сопровождении ликующего животного, слаем прыгавшего вокруг него. Что была ему разгальда? Она тоже входила в круг вещей, с которыми он не имел больше ничего общего. В первый раз в жизни он мог смотреть на жену сверху вниз. Он покончил со всем этим. Он принес в душе жертву, отказался от Пьера. С тех пор, как он порвал эту последнюю цепь, все его существо было устремлено лишь вперед. Для него разгальда больше не существовало. С ней было покончено. Как со многими другими, не сбывшимися надеждами, как с молодостью. Сокрушаться об этом было бесполезно. Он позвонил и вошел Роберт. Я несколько дней буду писать в поле. Приготовьте к завтрашнему утру мой маленький рисовальный ящик и зонтик. Разбудите меня в половине шестого. Хорошо, хозяин. Больше ничего? Погода, я думаю, продержится. Как вы думаете? Я думаю, продержится. Извините, хозяин, я хотел ласково о чем спросить. В、чем дело? Извините, но я слышал, что вы едете в Индию. Верагут удивленно засмеялся. Однако это быстро разошлось. Верно, Альберт разболтал. Ну да, я еду в Индию, и вам нельзя будет ехать со мной, Роберт. Это очень жаль. Там не держат слуг европейцев. Но если потом вы опять захотите вернуться ко мне, я буду очень рад. А пока я постараюсь найти вам хорошее место. Залогование вы, конечно, получите до нового года. Спасибо, хозяин, большое спасибо. Я хотел вас попросить оставить мне ваш адрес, я вам напишу туда. Дело в том, это не так просто. Дело в том, что у меня есть невеста. Вот как? У вас есть невеста? Да, и если вы меня отпустите, я должен буду жениться. Дело в том, что я и обещал, что если когда-нибудь уйду от вас, то уж не поступлю больше на место. Тогда вы значит рады, что можете теперь уйти. Но мне очень жаль, Роберт. Что же вы думаете делать, когда женитесь? Да вот она хочет открыть мне табачный магазин. Табачный магазин, Роберт, для вас это не годится. Извините, хозяин, надо же когда-нибудь попробовать. Но если вы позволите, нельзя ли мне было бы все-таки не уходить от вас? Позвольте спросить вас, хозяин. Художник хлопнул его по плечу. Но что это значит? Вы хотите жениться, хотите открыть какую-то глупую лавку и в то же время хотите остаться у меня? Тут что-то не так. Вам кажется, не так уж хочется жениться, а Роберт? С вашего позволения не очень. Она-то девушкадельная, моя невеста, я ничего не говорю. Но я бы все-таки лучше остался здесь. Характер-то у нее уж очень езвительный и、да、зачем же вам тогда жениться? Ведь вы ее боитесь. У вас ведь нет ребенка или Нет, ребёнка-то нет, но она не дает мне покоя. Тогда подарите ей хорошенькую брошку, Роберт. Я дам вам таллер на это. Отдайте её вашей невесте и скажите ей, чтобы она поискала себе кого-нибудь другого для своей табачной лавки. Скажите ей, что я так сказал. И стыдитесь. Даю вам неделю срока. И тогда я узнаю, истёх ли вы кого может запугать девушка или нет. Это-то так, я ей скажу. Верогуд перестал улыбаться. Он гневно сверкнул глазами и резко сказал: «Вы прогоните девушку, Роберт, иначе у нас с вами все кончено. Тут черт! Дать себя женить! Поддите и устроите все это поскорее». Он набил себе трубку, взял большой альбом и коробку с углем и отправился на холм.